Глава двадцатая. Герои и трусы. После столкновения нас отбросило в стороны друг от друга. Получилось действительно жесткое столкновение. Мой кулак болел после удара. Мне пришлось отступить на 10 метров, чтобы сохранить равновесие. Дмитрий также удивленно разминал свою кисть. Он был просто шокирован моей взрывной мощью. С его лица наконец-то исчезло скучающее равнодушное выражение и появилось зловеще радостное. Похоже, он уже и не думал встретить достойного противника из его поколения. Зрители пораженно застыли. Эта битва уже совсем не напоминала соревнования юниоров, а скорее матчи между офицерами в военном лагере. Многие ученики, до этого считавшие себя гениями, иронично улыбнулись. По сравнению с этими монстрами они были просто ничем. «А ты, оказывается, полон сюрпризов» довольно оскалившись, сказал Януш. «А ты крепче, чем выглядишь», — похвалил в свою очередь я. «Тогда я больше не буду сдерживаться», — заявил он, принимая боевую стойку. «Я думаю, справлюсь и так», — самоуверенно заявил я, не собираясь раскрывать все свои способности. «Победить меня, используя только половину своей силы, мечтай», — яростно завопил он, порядочно разозлившись, что я до сих пор не воспринял его всерьез. «Скорее, даже одну пятую силы!» — продолжил злить его я. «Высокомерный гаденыш! Получай!» — в гневе крикнул он и прыгнул в мою сторону, используя какой-то боевой навык. Я же использовал призрачные шаги на полную мощность и буквально телепортировался в сторону от пронесшегося мимо меня разъяренного противника. Дмитрий промахнулся, и вся сила его удара ушла впустую. Потенциал его удара пролетел дальше и врезался в каменный парапет перед трибунами. Даже просто остаточные волны от этого удара заставили камень потрескаться и сломаться. «Неважно, насколько силен твой удар. Если ты не можешь попасть по цели, он бесполезен», — язвительно сказал я, спокойно стоя в стороне. «Трус, перестань убегать и прими мой удар», — завопил он, теряя последние капли самообладания. «Я не трус, но и не дурак, чтобы просто стоять и дать себя избить», — продолжая иронично улыбаться, издевался над ним я. Он был действительно сильным и очень талантливым, только по этой же причине он стал слишком самоуверенным. Мне следовало расшатать эту его уверенность в своей исключительности и непобедимости, чтобы заставить его работать над собой еще усерднее. В последнее время он явно расслабился, перестал развиваться, что было очень опасно для его дальнейшего развития. Я просто решил показать ему, что ему еще многого нужно добиться только поэтому я выбрал такую манеру поведения. Возможно, позже, когда он остынет, он поймет мои благие намерения. Однако я не смог привести в жизнь свои планы. Неожиданно небо над городом изменило свой цвет. Огромный раскол в измерениях появился на небесах. Мне уже был знаком этот вид. — Что происходит? — удивленно спросил Януш. — Это прорыв пожирателей, — взволнованно сказал я, и как бы подтверждая мои слова над городом, распространился пронзительный звук тревожной сирены. «Не паникуйте! Всем учащимся младших курсов спуститься в подземное убежище Академии. Всем, кто имеет квалификацию взяться за оружие», зычным голосом прокричал один из преподавателей Стальной Академии. Началась сутолока. Многие, испугавшись, бросились к входу в убежище. Остальные, имевшие мужество, достали из своих пространственных хранилищ личное оружие. В основном ими оказались старшекурсники и ученики героического факультета. «Боюсь, наш бой придется отложить», — немного разочарованно сказал я Дмитрию. «Давай устроим соревнование. Кто больше убьет этих тварей, тот и победит», — неожиданно быстро, успокоившись, предложил он. «У тебя нет шансов», — продолжил подтрунивать я над ним, после чего разбежался и высоко подпрыгнул. Сделав несколько кульбитов в воздухе, я оказался на крыше основного здания Академии. Здесь было самое высокое место. И открывался отличный обзор на происходящее. Кроме меня на крыше были еще люди, в основном преподаватели академии. Также лучшие студенты тоже забрались сюда, чтобы разобраться в ситуации. Даже три девицы, преследовавшие меня, в последнее время не удержались и последовали за мной. Суровый с виду мужик с длинным мечом сказал мне, как только увидел, «Малыш, здесь слишком опасно. Спустись в убежище, мы вас защитим». Почему-то остальным студентам он этого не предложил. В очередной раз мне пришлось пожалеть, что я такой маленький и не внушающий доверия. Хорошо, хоть учительница за меня заступилась, а то не знаю, как бы я ему доказывал, что круче их всех тут вместе взятых. «Не прогоняй его. У него есть квалификации быть здесь. Он переведенный студент из города Судж» к тому же из семьи охотников, вступилась в мою защиту Яна Кузьмина, мой куратор. «Что? Охотник из города Судж? Я слышал, что там тоже недавно был прорыв. К нам пожиратели не заглядывали уже лет пятьдесят», — удивленно заметил суровый мужик. «Да, так и есть. После нападения пожирателей на наш город напала армия монстров. Теперь мне кажется, это было не совпадение», — задумчиво заметил я. «Думаешь, монстры ответственны за эти прорывы?» — удивленно переспросила учительница. «Похоже, что так. Таких совпадений просто не бывает», — отметил я. «Чего нам ждать?» — спросил суровый мужик. «Первая волна будет самой многочисленной, но в то же время самой слабой. Если они спустятся на землю, много простых людей пострадает», — вынес я свою оценку. «Нас слишком мало, чтобы быстро совладать со всеми». — грустно заметил здоровяк, крепко сжимая рукоять своего длинного меча. Тут неожиданно в моей голове раздался голос моего наставника. «Ты можешь им помочь и спасти тысячи невинных людей, но тогда тебе придется раскрыть свои силы. Это, в свою очередь, может вызвать подозрения у местных властей, и ваша миссия может оказаться в опасности. Что ты выбираешь?» «Сейчас узнаешь», — решительно сказал я и вынул из пространственного браслета свой меч с огненным элементом. Учителя Академии с удивлением уставились на мое оружие. Даже не специалисту сразу стало понятно, что это был духовный клинок довольно высокого уровня. Рядом со мной наконец-то оказался Дмитрий. Он изрядно запыхался, пока взбирался сюда, но его глаза как никогда горели боевым духом. — Что-то ты долго, — усмехнувшись, — сказал я. — Бабушку через дорогу переводил. Ворчливо огрызнулся он. Видимо, тяжелая была бабушка, раз ты запыхался, пока ее тащил. Продолжил издеваться я. — И почему ты такой засранец? — печально вздохнув, спросил он. На этот риторический вопрос я не стал отвечать, а лишь показал на появившихся в небе монстров и сказал... — Начинай считать. Из разлома нескончаемым потоком спускались тысячи летающих монстров. Пока они выбирались из пролома, они летели очень скучно. Лучшего момента для нападения просто не было. С моей силой я мог использовать семейную технику лишь три раза подряд, однако даже этого должно было хватить, чтобы как следует проредить нападавших. Хоть их и было очень много, их защита была в самом деле очень маленькой, так что у меня должно было получиться в теории. Отбросив показное веселье, я сосредоточился и приготовился использовать фамильное движение. Мой меч буквально кипел в предчувствии будущей резни. После сражения с целой армией он приобрел еще больше сил и уверенности в себе. Сейчас, выхватив его из ножен, я чувствовал, что могу разрубить само небо. Жутко горячее и острое намерение меча полетело в небо, расходясь от меня дугой, оно быстро приближалось к разлому. Я же в это время ударил еще два раза, чуть смещая угол своей атаки, чтобы захватить как можно большую область поражения. И вот мои убийственные волны, способные уничтожить целую армию, достигли цели. Тысячи чудовищ были мгновенно разрезаны пополам и сожжены. Тысячи взрывов заполнили небо. Каждая волна поражала как минимум по две тысячи пожирателей. Этими тремя атаками я уничтожил около шести тысяч летающих монстров, «Невероятно!» — ошарашенно сказала Яна, завороженно наблюдая за действием моих ударов. «Тысячи мертвых горящих чудовищ падали на город. Это было похоже на жуткий демонический черный снег. Это зрелище было настолько жутким, масштабным и пугающим, что никто на крыше не мог поверить, что это сделал стоявший рядом простой мальчуган». «Успел сосчитать?» — спросил я, разинувший рот от изумления Дмитрия. <смех> невнятно ответил он, полностью шокированный происходящим. «Говорил же, слабаки, вторая волна будет намного сильнее, с ними так просто не разделаться», — спокойно сказал я, как будто каждый день только и делаю, что уничтожаю тысячи монстров за раз. Мой меч полностью исчерпал свою силу и теперь нуждался в длительном отдыхе, так что я сменил его на свою проверенную секиру». «Сейчас начнется самое интересное», — сказал я, радостно улыбаясь, однако от моей улыбки всех пробрал зноб. «Еще одно духовное оружие». «Да кто он вообще такой?» — пораженно спросил суровый мужик. «Меня зовут Кэлсон. Хорошенько запомните это имя. Скоро оно станет легендарным», — самодовольно заявил я. «Какой самоуверенный пацан! Ты прямо как я в молодости!» — улыбнувшись, сказал одобрительно суровый мужик. Девчонки, ставшие свидетелями моего подвига, просто визжали от восторга и прыгали по крыше, взявшись за руки. Чего они так радовались, я, честно, не понимал. «Дмитрий, пошли посмотрим, кто в этом городе трус, а кто герой», сказал я, спрыгивая вниз и быстро приближаясь к месту, где образовался разлом над городом. Множество людей бежали в ту сторону, но были и те, кто убегал оттуда со всех ног. Как мне кажется, все люди делятся всего на две категории. Те, кто всегда найдут оправдание не рисковать своей жизнью и сделают все возможное, чтобы выжить, таких еще называют трусами. И те, кто готов рискнуть своей жизнью и для которых поступить неправильно, намного хуже смерти, таких принято называть героями. И тут перед лицом реальной опасности каждый решает для себя сам, кем он является. Я заметил, что преподаватели Академии, стоявшие со мной на крыше, решили, составить мне компанию. Всех студентов, правда, оставили охранять академию, ну, кроме нас, Дмитрием, нас просто не удержать было. Суровый мужик подлетел ко мне поближе и встревоженно спросил, — Что будет дальше? — Будет еще две волны. Каждый раз монстров будет вылетать меньше, но они будут значительно сильнее. — Но самое веселье начнется, когда появится сам пожиратель, — спокойно сказал я. «Как прорыв закончился у вас?» — спросила летевшая с другого боку от меня Яна. Мы высоко прыгали, отталкиваясь от крыш зданий, и практически все время проводили в воздухе. Я прикончил главного пожирателя, и вторжение закончилось. Как само собой разумеющееся, ответил я. «Да ты шутишь!» — с надеждой спросил суровый мужик, чуть не пропустив очередную крышу и не свалившись на землю. «Охотники никогда не врут о своих трофеях», — спокойно ответил я. «Да ты вообще человек?» — пораженно спросил приставучий учитель. «Конечно, просто я очень сильный», — скромно потупив взгляд, признался я. Все промолчали на столь простое объяснение. Никто не спешил делиться своими секретами с окружающими, особенно если они касались увеличения силы и помощи в культивировании. В этом мире личная сила была всем, так что все разделяли право на секреты. Первая волна тем временем достигла земли, хоть они и потеряли очень многих, их все еще оставалось порядка четырех тысяч. В центре города началось ожесточенное сражение, выглядели пожиратели как жуткая помесь шакала с перепончатыми крыльями и когтистыми лапами, причем задние конечности были в два раза больше, чем передние. Цвет тела они имели грязно красные и совершенно черные крылья, Все в их фигурах вызывало отвращение, начиная от жуткой морды с пастью, полной острых и длинных зубов, до кончика хвоста с небольшим ядовитым жалом. Городская стража и немногочисленные прохожие, имевшие при себе оружие, вступили в бой, давая возможность обычным гражданам укрыться в убежищах. На улицах началась паника и давка. Многие бросали все и бежали без оглядки, как безумно избивая с ног и затаптывая остальных. Женщина с грудным ребенком споткнулась и упала на землю. Ее тут же бы и затоптали, если бы не крупный мужчина, закрывший ее своим телом и помогший ей подняться. Хоть у него и не было оружия и особых навыков, он все равно даже в этом аду остался человеком. Улицы города превратились в ожесточенное поле боя. Хоть чудовища и были не очень сильными, их все еще было очень много, и если они нападали группой... На одного из защитников его ждал печальный конец. Убитых солдат голодные чудовища начинали пожирать прямо на месте. Некоторых начинали есть еще живыми. Жуткие крики заполнили улицы города. Острый запах крови витал в воздухе. Одного из солдат придавили к земле пожиратели и оторвали руку и ногу. При этом он все еще был в сознании и кричал от боли и страха. Все его лицо посерело, а в глазах застыло выражение невероятного ужаса, когда он, наконец, замолчал. Приблизившись к монстрам, я выхватил свою перевязь с духовными ножами и выпустил все восемь клинков на свободную охоту, получившие самостоятельность. Метательные ножи вылетели вперед и стали одного за другим протыкать пожирателей. Пробив нескольких подряд, они не замедлились и, сделав резкий бираж, продолжали летать и убивать монстров. Еще духовное оружие! Да откуда у него его столько? Пораженно спросил суровый мужик. Он будущий глава семьи охотников. Похоже, их ресурсы весьма значительны, высказала свое предположение Яна Кузьмина. «Такой талантливый и сильный! Повезло его семье!» — завистью прокомментировал суровый мужик с длинным мечом. Подлетев к группе из пяти монстров, которые разрывали мертвое тело на земле, не обращая внимания на происходящее вокруг, я ударил их своей секирой. Тела пяти тварей разлетались на куски от ударной волны моего оружия. Я немного переборщил, так что их не просто разрезало пополам, а разорвало на куски. Дальше я стал использовать на полную мощность призрачные шаги и, перемещаясь по полю боя, словно призрак разрубал на части всех пожирателей, что встречались на моем пути. Дмитрий Яныш вытащил из своего пространственного пояса жуткий на вид кастеты с лезвиями в виде полумесяца. Используя свою взрывную силу, он прямыми ударами создавал огромные раны своим противникам. Яна Кузьмина использовала длинное копье, виртуозно пронзая им врагов, оставаясь при этом очень грациозной. Суровый мужик с длинным мечом разрубал пожирателей с легкостью, как будто это был не смертельный бой, а рутинная тренировка. Его движения были естественны и точны. Было видно, что каждый из своих ударов он повторял тысячи раз, пока не достиг совершенства и особого очарования. Очень быстро наша небольшая группа полностью очистила улицу от монстров. Их мертвые тела были раскиданы повсюду, их кровь окрасила стены домов живописными кляксами. Продвигаясь вперед, мы очень быстро оказались на центральной улице города, над которой и образовался разлом. Здесь уже было много солдат и воителей, полностью забрызганных кровью и ожесточенно рубивших пожирателей. Вся площадь была буквально завалена трупами защитников города и пожирателями. Лучше всех показала себя группа, состоящая из разномастных мастеров с духовным оружием в руках. Было сразу видно, что они принадлежали элите разных семей и, объединившись, отлично сражались вместе. Некоторых я даже узнавал. Они приходили, чтобы получить для себя духовные клинки из арсенала. Еще хорошо проявил себя отряд солдат под руководством молодого, но бравого офицера. Он отлично командовал своими подчиненными, отчего они прекрасно справлялись, быстро и слаженно уничтожая чудовищ. Все солдаты были одеты в одинаковые доспехи, состоящие из кольчуги, поверх которой были надеты защитные панцири. У всех были красные плащи за спиной с гербом города, скрещенные мечи, копья на фоне треугольного щита. Солдаты отлично управлялись копьями, но при необходимости работали и мечами. Их щиты отлично блокировали чудовища, копья протыкали плоть пожирателей, истощая их силы и здоровье. Появление нашей небольшой группы сначала не вызвало всеобщего внимания. Но как только мы очень быстро и слаженно прикончили около сотни пожирателей, на нас обратили внимание. С нашим появлением давление на другие группы сразу уменьшилось. Теперь уже сражение не походило нахождение на краю пропасти. Все немного расслабились и стали спокойно истреблять пожирателей вокруг. Тем временем на площади стало появляться все больше и больше сильных мастеров, присоединившихся к битве. Солдаты создали большое кольцо, отцепления и не давали пожирателям продвигаться дальше в город и учинять резню. Мы же перемалывали основную их часть, заваливая все вокруг мертвыми телами. Духовные ножи летали над моей головой, убивая бесчисленных монстров. Каждый раз, втыкаясь в них, они высасывали жизненную энергию, тем самым подпитывая себя. Казалось, что этому кровавому аду не будет конца, когда неожиданно наступило затишье. Первая волна закончилась. В этот момент отец и три моих телохранителя оказались рядом со мной. «Сын, везет же тебе на пожирателей, внимательно осматривая меня» и, не найдя повреждений с сарказмом, сказал он, «Я не виноват, он сам ко мне пришел». Сразу же стал оправдываться я, улыбнувшись отцу и остальным. С их появлением сразу же уменьшилось давление на меня. Теперь я был уверен в товарищах, защищающих мою спину. «Не лезь на рожон, ты уже достаточно помог. Пусть местные герои сами разбираются», — строго выговорил он мне. Он, конечно, узнал мою фирменную атаку и не особо одобрял мои действия. «Конечно, не буду. Просто хочу потренироваться. Когда еще выпадет такая прекрасная возможность?» Тут же согласился я, понимая, что подвел всех. Однако я не мог поступить иначе. Это бы пошло наперекор моему боевому пути и навредило бы моему сердцу боевых искусств. Отец понимал это, так что не стал меня сильно ругать. — Ладно, мы за тобой присмотрим, только оставь главного пожирателя местным. — Нет никакой необходимости тебе рисковать, как в прошлый раз, — настоял на своем отец. — Мне осталось только горестно вздохнуть. С другой стороны, в этом городе были несравненные мастера намного сильнее, чем у нас. Они должны были легко справиться с этой напастью, так что особо надрываться мне, надеюсь, не придется. Все мои восемь ножей, не найдя для себя пропитания в воздухе, вернулись на свои места на моей перевязи. Вернувшись в свои ножны, они довольно урчали, переваривая полученную энергию. Так как первую волну пожирателей уничтожили довольно быстро, образовалась небольшая пауза. В это время всех гражданских эвакуировали в подземное убежище, а в город ввели регулярные войска. Теперь против второй волны Были только профессиональные солдаты и выдающиеся герои стальной гавани. Военные моряки покинули свои корабли и тоже приготовились сражаться с монстрами, так что город был полностью готов ко второй волне нападения. Небо снова поменяло свой цвет на тревожно-бордовый, и из огромного разлома появилась огромная фигура. Главный пожиратель решил показать свой лик. Восемь огромных перепончатых крыльев держали в воздухе огромное тело. Этот пожиратель отличался от того, что я видел в родном городе. Он был значительно больше, и все его тело покрывало чешуйчатая броня. У него было три пары рук. Его пальцы заканчивались длинными острыми когтями, а из локтей и коленей торчали жуткие на вид шипы. Его огромная пасть, казалось, была способна проглотить целое здание. Широко расправив крылья, главный пожиратель призвал вторую волну. На этот раз пожирателей пришло значительно меньше, но они были и значительно сильнее первой волны. Теперь небо наводнили пожиратели с четырьмя руками и скорпионими хвостами, стреляющим кислотой. За их спинами было по две пары черных крыльев. В сторону главного пожирателя сразу устремились десяток стремительных фигур даже издалека было понятно, что эти мастера были не ниже уровня мудреца, каждый, а возможно даже и выше. Все они имели разное оружие и не имели серьезной брони, ограничиваясь легкой кольчугой, не стесняющей движения. Они пропустили мимо себя вторую волну чудовищ и сосредоточились на сражении с главным пожирателем. Вторая волна пожирателей состояла примерно из двух тысяч особей. Однако справиться с ними Стало намного сложнее, обычные солдаты не могли противостоять их натиску в одиночку. Так что они сражались группами по пять человек, окружая чудовищ, со всех сторон и атакуя вместе. Но даже так они не могли избежать потерь и ранений. Более сильные обладатели духовного оружия справлялись намного лучше. Их мощные удары, подкрепленные духовными клинками, без проблем разрубали крепкую кожу пожирателей, практически сразу убивая их. Интенсивность боя значительно возросла. Наш отряд также принял участие в этой битве. Отец показывал чудеса, используя подаренный мной духовный меч. Всего пятью последовательными движениями он разрубил пять пожирателей и продолжал двигаться вперед, прокладывая дорогу нашему отряду. Селена Пак, используя свой кнут, умудрялась его кончиком разрубать головы чудовищам на большом расстоянии, даже не давая им возможности приблизиться к нам. Невероятно гибкая и изящная она практически танцевала на поле боя. За ее движениями можно было смотреть вечно, настолько они были завораживающими. Я посылал свои ножи один за другим, пробивая головы зарвавшихся пожирателей. На этот раз ножам требовалось время, чтобы высосать всю энергию из мертвых тел. Так что после небольшой задержки они просто возвращались на свое место и терпеливо ждали, когда я их снова метну. Они немного осоловели от большого количества поглощенной энергии и утратили свою инициативу, превратившись в простых ленивых исполнителей. Периодически я использовал свою секиру, разрубая пополам вставших на моем пути чудовищ. Это оружие, которое мне подарили северяне, вернулось домой и теперь защищает свою родину. Какая ирония, если подумать. Ким Си Джу, используя свой огромный черный меч, умудрялся одним ударом убивать сразу по два пожирателя сразу, при этом отбрасывая ветром своего меча других монстров. Его сплошные черные доспехи маячили перед нами, как сплошная железная стена, твердая и неприступная. От него исходила аура защитника. Казалось, что ничто на свете не сможет прорваться через его прочное, как скала, тело. Ли Синхва прикрывал нашу спину, втыкая свой отравленный кинжал прямо в горло обошедших нас сзади чудовищ. Его сильнейший яд мгновенно обрывал жизни этих чудовищ. Он, как ядовитая змея, молниеносно действует и жалит насмерть. Его скрытое убийственное намерение даже у меня вызывает мурашки на коже. Яна Кузьмина и суровый мужик быстро приспособились к нашей манере боя и оказывали посильную помощь в сражении. Даже Дмитрий вносил свою посильную лепту и вполне сносно справлялся с монстрами, хотя его кастеты не были духовным оружием, ему приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы нанести урон крепким пожирателям. «Как-то напряженно становится», — пожаловался он, раскраивая череп очередному чудовищу перед собой. «Если они быстро его не прикончат, будет совсем нехорошо», — ответил я, поглядывая на сражение в воздухе. «Там два десятка старейшин стальной гавани», непрерывно атаковали главного пожирателя. Тот уже потерял одну пару своих рук и одно крыло, однако все еще был полон энергии кажется, не собирался сдаваться. «Может, все-таки помочь?» — спросил я отца. «Даже и не думай. Это слишком опасно. Хватит и того, что ты сейчас делаешь», — сурово ответил отец. Хорошо, что в этот момент появился несравненный мастер. Он был одет в серебряную блестящую на солнце кольчугу за его плечами, трепетал алый, как кровь, плащ. На его голове был остроконечный шлем с железной маской в виде лица, вместо забрала и кольчужной бахромой по краям. Используя длинное копье, он ударил главного пожирателя прямо в грудь. Невероятно сильная ударная волна распространилась вокруг, буквально сбрасывая всех с неба. Оставшаяся тысяча пожирателей насильно приземлилась, врезаясь с большой скоростью об землю. Даже человеческие мастера вынуждены были приземлиться. Настолько сильным оказалось это давление. Купавшим пожирателям тут же бросились солдаты и мастера и начали рубить на части оглушенных падением врагов. Расстановка сил мгновенно изменилась. Несравненный герой проткнул своим копьем толстую броню чудовища и глубоко погрузил свое копье в корпус главного пожирателя. И, судя по жуткому стону монстра, проткнул его в сердце. Громкий рев потряс небеса, огромная рука устремилась к человеческому мастеру, и тут произошло невероятное. Отбросив застрявшее копье, герой выхватил висящий на поясе меч и отрубил приближающуюся к нему руку одним могучим движением. Это было несравненное владение мечом, доступное только настоящим мастерам. Несколькими мощными и быстрыми ударами он срубил оставшиеся руки и даже ноги чудовища. Быстрый, как молния, удар меча, и на шее чудовища появилась красная полоса, из которой струей полилась кровь. Главный пожиратель имел совсем жалкий вид, без рук и ног, с проткнутым копьем, сердцем и порезанным горлом. Но герою даже этого показалось мало. Он взмахнул своим мечом и, казалось, разрезал само небо. Ветер от его меча разогнал облака, образуя в небе Чистый разлом. В это же время тело огромного пожирателя развалилось на две симметричные части. Разрез начался от его лба до самого паха. Целый ливень из крови обрушился на землю. Тут же невероятная затягивающая сила начала засасывать обратно всех пожирателей, как только последний из еще живых чудовищ скрылся в разломе, тот тут же затянулся. Небо снова посветлело, и ничто больше не напоминало об ужасной трагедии, развернувшейся только что. «Кто этот человек?» — заинтересовавший спросил отец. «Это Илья, один из трех богатырей, защитников города», — с гордостью сказал суровый мужик, с облегчением «потирай пот». «Он должно быть уровня философа. Какой мужчина!» — восторженно и даже как-то мечтательно сказала Селена. «Верно, всего в городе три человека уровня философа. Все они являются богатырями, нашими защитниками», с тем же волнением в голосе сказала Яна Кузьмина, также, видимо, являясь ярой поклонницей этой звездной троицы. Все же женщины любят сильных и героических мужчин, такова уж их натура. «Вот видишь, они сами справились, я же говорил», — поучительно заметил отец. «Да-да, не стал спорить я» не желая в очередной раз слушать проповедь о том, что взрослым виднее. «Это было невероятно! Ты был невероятен!» — воскликнул переполняемый эмоциями Дмитрий. Обычный будни охотника, ничего особенного!» — на показ равнодушно ответил я. Хотя у самого кровь все еще продолжала кипеть. «Пора возвращаться в академию», — попомнившись, сказала Яна. «Позвольте ему побыть сегодня с семьей» включив свое очарование, на полную катушку попросил отец. «Конечно, тут же растаяла моя учительница». «Я маме расскажу», — хитро улыбнувшись, сообщил я отцу, когда мы стали возвращаться домой. «Даже не вздумай», — не на шутку испугался он. «Я же для общего дела». «Ладно, так уж и быть», — помиловал его я. «Мой бесстрашный отец боялся в своей жизни только одного — маму в ярости. И, честно говоря, я его прекрасно понимал. В этом состоянии она была просто неудержима. Город потихоньку приходил в себя после этой страшной резни. Были слышны крики и плач людей, потерявших сегодня родных. Многие тела были разорваны на части, так что их предварительно старались собрать. Трупы мертвых чудовищ сгружали на большие телеги, и вывозили за город, где их должны были переработать. Многие башни и здания в городе были разрушены, строительные отряды начали спешное восстановление. Солдаты продолжали патрулировать город, внося посильную помощь и поддерживая порядок, отгоняя мародеров. Даже сейчас некоторые нечистоплотные личности хотели воспользоваться ситуацией и быстро разбогатеть. Так и закончилось мое небольшое участие в этой битве. Только вот чего я не ожидал, так это последствий своих действий. Как известно, за все в этой жизни нужно платить, и ни одно доброе дело не останется безнаказанным.